Развитие его творческой силы – это настоящее его жизнь, которой одни обломки являются в в ежедневной жизни, а они, они описывают обломки обломков, или, как бы сказать, какой-то ненужный отсвет. Оставшийся в химическом кубе, из которого выпарился могучий воздух, приводящий в движение колеса огромной машины. Адойский, возможно, не имел под рукой самой первой биографии Баха, написанной Форкелем. Зато перед ним лежали другие источники, полные перепутанных сведений и анекдотов из жизни Баха, в том числе, конечно, и русский книголирический музеум, изданный в 1831 году в Санкт-Петербурге, Петербурге Кушеновым Дмитрецким. На десяти страницах в ней дано изобилующие неточностями жизнеописания Баха и приведены два пустяковых анекдота. Воистину ненужный ответ. Адоевский с раздражением отстраняет докучливые выдумки, пишет вдохновенный сюд о великом художнике руководствуясь собственной фантазией, своим пониманием Баха. Прошло с той поры почти полтораста лет. Все достоверное и близко достоверности жизни жизнью Агана Себастьяна Баха стало достоянием исследовательских трудов, тщательно прокомментированное в сборниках документов. Но поразительно... Редкие его музыкальные произведения наделены отзвуками житейских положений, в которых оказался Иоганн Себастьян. Музыка его как бы сама по себе и воспринимается почти всегда вне связи с биографическими обстоятельствами. Органная тем более. Современную биографию Баха властно вторгается тема «Музыка Баха и восприятие ее слушателями». Обойдя эту тему, мы рискуем оказаться в плену неярких происшествий ежедневной жизни служивого музыканта, и по Адоевскому обломки ненужный отсет заслонят само содержание его жизни музыку. Вот почему на время Оставим Баха с семьей на пути из Веймара в Кетен. В Кетен ехал великий органист, виртуоз-исполнитель. Дошедшие до нашего времени нотные страницы Баха изданы. Рассчитаны такие издания на профессиональных музыкантов и артистов-исполнителей, знатоков полифонической музыки. Они познают прекрасные первоисточники в нотной записи. Мы же в большинстве своем встречаемся со звучащей музыкой Баха. Посетители органных концертов слышат одно и то же баховское произведение несколько раз и редко уходят с одинаковым впечатлением. Как и в прошлые века, в наше время органы создавались и создаются строителями для определенного зала. Соответственно, инструмент реконструируется. Каждый инструмент — разновидность по количеству регистров. Музыкант, задумывая свою трактовку произведения, избирает нужные регистры данного органа. Здесь много свободы у исполнителя и возможностей для импровизации. Тем более, что старые мастера-композиторы, как правило, не указывали музыкантам регистровку, полагаясь на их чувство меры и силу традиции. Нещедр был на указании в технике исполнения органных произведений, и бах. Не перестаешь глазом и слухом дивиться самому процессу звукоизвлечения из торжественной величавой громады инструмента. В концертных залах органист на виду у публики, не как в храме. Если же кафедра управления вынесена в центр эстрады, прослеживается работа рук и ног артиста, видны ручные клавиатуры и педаль, глаз следит за манипуляциями исполнителя и его ассистента с клапанами на пульте кафедры. Легкие руки артиста работают исключительно точно, но не силы их прикосновения регулируют громкость звучания труб. Где-то там, на расстоянии, послушные механизмы нагнетают воздух, и десятки труб перенимают высокий разум и страсть музыканта и его приказания.